Глава 30 Этаж СБ С каждым торопливым шагом вниз по лестнице Роберт Лэнгдон все сильнее ощущал неумолимые тиски клаустрофобии. Неровные стены цокольного этажа, сложенные из желтого кирпича и камня, как будто сжимались вокруг Лэнгдона. Чем глубже он спускался, тем тяжелее становилось дышать. Вентиляция здесь совершенно отсутствовала. Директор СБ всю дорогу что-то печатала в Блэкбери. В настороженных манерах Сата сквозила подозрительность, и вскоре у Лэнгдона возникло ответное чувство. Директор по-прежнему не объяснила, откуда ей стало известно о его приезде. Вопрос национальной безопасности... Роберт не мог понять, с чего вдруг ЦРУ заинтересовалось древним мистицизмом. Впрочем, он вообще мало что улавливал в последних событиях. «Питер Соломон доверил мне талисман. Полоумный маньяк заманил меня в Капитолий и хочет, чтобы я открыл этим талисманом какой-то портал, возможно, расположенный в комнате СББ-13. Да». Попробуй разберись. На ходу Лэнгдон пытался прогнать из головы кошмарный образ ампутированной кисти, превращенной в руку мистерии, и заглушить голос Питера, вторящий Роберт, мистерии древности продили множество мифов, но это еще не значит, что они сами вымысел. Несмотря на многолетний опыт изучения символов и истории, Лэнгдон всегда мысленно отрицал легенды о мистериях древности и апофеозе. Надо признать, в исторических документах содержалось немало свидетельств о некой переходящей из поколения в поколение тайной мудрости. Возникла она, по-видимому, в школах мистерии древнего Египта, и затем была скрыта, а потом вновь выплыла на поверхность в эпоху Возрождения, когда ее доверили группе выдающихся ученых из мозгового центра тогдашней Европы, Лондонского Королевского общества, загадочно прозванного «невидимым колледжем». Этот тайный колледж быстро собрал в своих стенах величайшие умы человечества. В него входили Исаак Ньютон, Фрэнсис Бэкон и даже Бенджамин Франклин. Список других членов общества впечатляет не меньше. Эйнштейн, Хокинг, Бор и Цельсий. Все эти гении сделали огромный вклад в развитие науки, и многие убеждены, что их открытия напрямую связаны с постижением древней мудрости, хранимой невидимым колледжем. Лэнгдон очень в этом сомневался, однако не мог отрицать, что в стенах королевского общества творилось немало загадочных дел. В 1936-м были найдены тайные рукописи Исаака Ньютона, потрясшие мир. Оказалось, великий ученый увлекался алхимией и мистицизмом. В личных бумагах Ньютона Нашли письмо к Роберту Бойлю, где он призывал хранить строгое молчание касательно некой открывшейся им тайны. «Об этом нельзя рассказывать», — писал Ньютон. «Иначе мы рискуем нанести огромный вред всему человечеству». О значении его слов по сей день велись жаркие споры. «Профессор», — вдруг сказала Сата, — оторвавшись от наладонника. «Хоть вы и настаиваете, что не догадываетесь о своей роли в сегодняшних событиях, может, расскажете нам о золотом персне Питера Соломона?» «Попробую», — ответил Лэндон. Сато достала пакет с перстнем и отдала ему. «Объясните, что значат эти символы? Пока они шли по пустому коридору, Лэнгдон рассмотрел хорошо знакомые ему перстень. На самой печати был изображен двуглавый феникс с числом 33 на груди, державший в лапах знамя с надписью «Ордо Ап Хао». Двуглавый феникс с числом 33 — эмблема высшей масонской степени. Строго говоря, Такая степень существовала только в шотландском уставе, но Лэнгдон не горел желанием растолковывать сато сложную иерархию масонских градусов и уставов. В этот градус посвящают очень немногих, лишь за особые заслуги. Остальные градусы можно получать один за другим, но посвящение в 33-й должен одобрить Верховный Совет. Доступ к нему только по приглашению». «Стало быть, вы знали, что Питер Соломон член узкого круга избранных?» «Конечно. Принадлежность к нему ни для кого не секрет». «То есть мистер Соломон самый высокопоставленный масон?» «В настоящее время да. Он возглавляет Верховный Совет 33 степени, руководящий орган шотландского устава в Америке. Лэнгдон любил бывать в их штаб-квартире. По количеству символов масонский храм, построенный в традициях античной архитектуры, почти не уступал Рослинской часовне в Шотландии. «Профессор, вы заметили гравировку на обруче персня? Там написано «Все явит 33 градус». Лэнгдон кивнул. Распространенный мотив масонских легенд. И означает он, что посвященному в 33 степень открывается нечто особенное, верно? Да, так гласит легенда, но вряд ли это соответствует истине. Всегда существовали домыслы о том, что внутри высшего эшелона масонства якобы есть круг избранных, посвященных в некую мистическую тайну. Истинно же подозреваю куда более прозаично. Питер Соломон нередко позволял себе шутливые намеки на существование великой масонской тайны. Но Лэнгдом всегда списывал это на озорную попытку завлечь его в братство. Увы, последние события на шутку не походили. Да и Питер... Вовсе не озорным тоном просила берегать запечатанный сверток. Лэнгдон безрадостно взглянул на перстень в прозрачном пакете. «Директор», — сказал он, — «можно он побудет у меня?» Сата подняла глаза. «Зачем?» «Перстень много значит для Питера, и я бы хотел его вернуть». Если вам представится такая возможность, с сомнением заметила Сата. Спасибо, Лэндон убрал пакет в карман. Еще вопрос, сказала Сата, пока они заходили все глубже в лабиринт. Мои сотрудники говорят, что перекрестный поиск по запросам 33 градус, портал и масонство выдаёт сотни ссылок на некую пирамиду. «Неудивительно», — ответил Лэнгдон. «Строители египетских пирамид — предшественники современных каменщиков, и сама по себе пирамида, как и многие другие египетские мотивы, часто встречаются в масонской символике». «Что же она означает?» «Просветление. Этот архитектурный символ — Говорит о способности наших предков возноситься над земной суетой к небесам, золотому солнцу и, в конце концов, к высшему источнику мудрости. И все?» Сата явно ждала продолжения. «Вам мало?» — мысленно возмутился Лэнгдон.